Жозефина. При этом известии Теллеран и Бертье молча переглянулись. Вечно холодное неподвижное лицо хитрого дипломата выразило нечто, скорее похожее на саркастическое удовольствие, чем на сожаление или страх. Но Бертье, искренне любивший Наполеона и Жозефину, кинулся к дверям, желая, видимо, задержать императрицу а Растерянный Констант подбежал к портьере, закрывавшей вход в комнату императора, но не посмел идти дальше и вернулся к Толирану за советом, как поступить. Однако было уже поздно. Рустем широко растворил входную дверь, и в комнату вошли две дамы. Первая из них отличалась высоким ростом, грациозной осанкой, она мило улыбалась. На ней было черное бархатное платье с белыми кружевами, а на голове Черная же шляпка с белым пером. Вторая дама меньшего роста, ее вполне можно было бы назвать неказистой, если бы лицу ее не придавали особой прелести живые черные глаза. Маленькая черная собачка следовала за ними, но на пороге высокая дама передала цепочку, на которой вела собачку Мамелюку Рустему, и сказала приятным мелодичным голосом «Подержите ее снаружи, император не любит собак». А если мы нарушаем его уединение, то хотя бы должны приноравливаться к его вкусам. И тут же обратилась к министру. — Добрый вечер, господин Толеран. Мы с госпожой Ремюзан катались по берегу и зашли узнать, скоро ли приедет император в понда А может быть, он уже уехал? Я надеялась застать его здесь. — Его Величество был недавно здесь. — отвечал Толеран, кланяясь и потирая руки. — Сегодня у меня вечер в пон то есть, насколько можно там устроить вечер, и император обещал осчастливить мой салон своим присутствием. Он довольно много работает, не правда ли, господин Толеран? И ему иногда надо отдохнуть. Правда, у него железная натура, но следует и поберечь себя. В последнее время его нервные припадки стали повторяться чаще. Он все хочет делать сам. Это очень благородно, но для чего же быть мучеником? Вот и теперь он, вероятно... Вы мне так и не сказали, где же он? Мы ждем его с минуты на минуту, — вновь увильнул от прямого ответа дипломат. Ну, в таком случае мы подождем его. Только теперь, заметив присутствие секретаря, она приветливо обратилась к нему. — А, господин Меневаль так я вас жалею, что вы вечно возитесь со своими бумагами. Я считала большой потерей уход бурьена, но вы более чем заменили его». Императрица устроилась у камина и пригласила туда же свою спутницу. «Садитесь к огню, госпожа де Ремюзан, вам должно быть холодно. Констан, положите коврик под ноги госпоже». Подобным вниманием и постоянной любезностью к окружающим Жозефина снискала себе всеобщую любовь, и у нее не имелось врагов даже среди тех, кто ненавидел ее мужа. Пока она сидела у камина, я имел возможность лучше рассмотреть эту женщину, которая из жены неведомого артиллерийского офицера сделалась первой особой среди женщин Европы. Она была старше Наполеона на шесть лет, но хотя ей пошел уже сорок второй год, Она казалась не старше тридцати. Ее высокая изящная фигура поражала детской живостью в движениях и утонченной грацией южанки. Черты лица она имела тонкие и в юности, должно быть, отличалась красотой. Но, как все креолки, рано поблекла и теперь мужественно боролась со временем, искусно применяя косметические средства. Так что на расстоянии она еще казалась молодой и красивой женщиной. Но теперь в небольшой комнате и при ярком освещении белила и румяна не могли скрыть ее впалых щек и сетку морщин на лице, и только большие черные глаза ее до сих пор сохраняли привлекательность. Ее рот также отличался приятными очертаниями, а на губах постоянно играла улыбка. Что касается ее удивительной осанки то если бы даже эта креолка происходила от прямой линии от Карла Великого, то и тогда бы она не могла отличаться большим достоинством. Ее походка, манеры, жесты дышали женственностью и царственным величием. Я в восхищении смотрел на эту женщину, на то, как она отламывала кусочки ароматического дерева от бревна и бросала их в камин. — Наполеон любит запах алоэ, — говорила она. — У него удивительно тонкое чутье. — Да, у императора удивительное чутье во многих отношениях, — согласился Толейран. — В этом не раз убеждались подрядчики. — С ним, господин Толейран, истинная беда, когда дело доходит до оплаты счетов. Он все проверит, ничего не пропустит. Императрица снова обвела комнату в зауром увидела меня и немного капризно вопросила министра. Но кто этот молодой человек? Он, кажется, не был мне представлен. Толеран в нескольких словах пояснил, что император совсем недавно принял меня на службу и назначил состоять при своей особе. Жозефина любезно поздравила меня. Я всегда рада, когда он окружает себя благородными и храбрыми людьми со времени адской машины я всегда со страхом расстаюсь с ним хотя бы и на короткое время для него безопаснее когда он на войне там нет ненавидящих его заговорщиков убийц я слышала что на днях раскрыт еще один якобинский заговор господин Делаваль присутствовал при поимке заговорщиков вставил слово тлейран императрица забросала меня вопросами я как мог отвечал но она часто даже и не дожидалась моих пояснений. «А страшный тусак, оказывается, все еще не найден», — ужасалась она. «Говорят, что одна молодая девушка взялась его изловить, за что ей обещана жизнь ее жениха». «Это моя двоюродная сестра, ваше императорское величество». Жозефина с улыбкой оглядела меня, покачала головой. Вы всего лишь несколько дней назад прибыли во Францию, а уже стали центром, вокруг которого вращаются важные государственные дела. Император говорит, что ваша двоюродная сестра очень хорошенькая. Так представьте ее двору. Госпожа де Ремюзан, запишите ее имя. Сказав это, Жозефина случайно взглянула на ковер и вздрогнула, увидев лежащую там треуголку императора. Она, видимо, упала со стола. — Что это значит, Толеран? — спросила она, и глаза ее засверкали гневным подозрением. — Вы сказали, что император отсутствует, а вон его шляпа. — Виноват, Ваше Величество, я этого не знал. — Что же вы говорили мне? — Что он был здесь недавно. — Вы что-то от меня скрываете, — горячилась Жозефина. — Уверяю вас, я говорю все, что знаю. Императрица быстро обвела взглядом всех присутствующих. — Маршал Бертье, — произнесла она наконец, — я требую, чтобы вы сказали мне, где император и что он делает. — Я знаю не больше Толейрана, — промолвил маршал в сильном волнении. — Император недавно ушел отсюда. — В какую дверь? — Право, не могу сказать, — произнес Бертье. — Гневный взгляд Жозефины случайно остановился на мне, и я с ужасом подумал, что мне отвечать, если она задаст щекотливый вопрос. Но, к счастью, взгляд ее быстро перебежал на портьеру, скрывавшую вход во внутреннюю комнату. — Хорошо. Если вы не желаете объяснить мне, где император, то я сама его найду. Пойдемте, госпожа де Ремюзан. Придворная дама нехотя последовала за ней, так как часто измены Наполеона жене и ревность Жозефины нередко ставили придворных в неловкое положение. Вот и теперь Толейран отвернулся, приложив палец к губам, а Бертье стал беспомощно комкать в руках свою шляпу. Только один Констан дерзнул остановить императрицу. — Если Ваше Величество займет свое прежнее место у камина, то я доложу императору, что вы здесь, — сказал он, становясь у портьеры и подымая кверху обе руки. — А, значит, он там, — воскликнула вне себя от ярости Жозефина. — Теперь я все понимаю. Я уличу его в измене перед всеми. Пустите меня, Констан, как вы смеете преграждать мне дорогу. — Позвольте мне, Ваше Величество, доложить о вашем приезде. Я сама доложу о себе. Она оттолкнула Констана и исчезла за портьерой. Мы с ужасом ждали, чем все это кончится. Через минуту пылавшая ревностью женщина вернулась с удрученным видом. Ее преследовал по пятам Наполеон, который вне себя от бешенства осыпал ее казарменной бранью. Она же так перепугалась, что бросилась к камину и упала на стул. Император, остановившись посредине комнаты и топая ногами, кричал «Констан!» «Так вот как вы мне служите! Так-то вы меня охраняете! Все могут делать, что хотят! Я один не могу быть свободен! Хоть на несколько минут от женского шпионства!» «Ну, Жозефина, я долго терпел, но теперь все кончено между нами». Мы все, особенно я, с удовольствием улизнули бы от этой скандальной сцены, но император почти не обращал на нас внимания, как на окружавшую его мебель. Но тем не менее он любил разыгрывать подобные сцены на публике, так как знал, что этим усиливает впечатление, производимое на избранных жертв. Начиная с его жены до последнего конюшева, все находились в постоянном страхе перед опасностью подвергнуться публичному осмеянию. Жозефина бледнее некоторое время слушала брань Наполеона, а потом закрыла лицо руками и горько зарыдала. Госпожа Ремюзан стала ей вторить. Иногда императрица, прервав рыдания, пыталась отвечать на грубые выходки мужа и мягко упрекала его за постоянные измены, Но каждый ее упрек только усиливал гнев Наполеона. Наконец он бросил на пол свою табакерку и грозно воскликнул. «Нравственность не создана для меня, а я не создан для нравственности. Я человек особенный и не признаю никаких ограничений. Сколько раз я тебе говорил, Жозефина, что узы нравственности могут сдерживать только людей посредственных, но не великих. Я никогда не подчинюсь светским правилам, Неужели у тебя нет никаких человеческих чувств?» — сквозь рыдание промолвила императрица. «Великому человеку не до чувств. Он делает, что хочет, и никто не может ему мешать. Ты должна, Жозефина, не только подчиняться всем моим фантазиям, но и терпеть от меня все». После... В первой вспышке гнева Наполеон прибег к своему излюбленному приему. Как на войне, так и в семейной жизни всегда атаковать неприятеля. «Да, кстати, Жозефина, я просмотрел твои счета. И знаешь ли ты, сколько у тебя в прошедшем году было платьев?» «Сто сорок. А некоторые из них стоили по двадцать пять тысяч ливров». Говорят, что в твоем гардеробе до шестисот платьев, из которых многие ты никогда не носила. Госпожа Ремюзан знает, что это правда, и не может оспорить моих слов. Но ты же любишь, чтобы я хорошо одевалась, Наполеон. Я не могу допустить таких безумных расходов. На эти деньги можно сформировать два полка керосир или целую эскадру. Потом, Жозефина. Кто позволил тебе взять у Лефевра парюру из бриллиантов и сапфиров? Он прислал мне счет, но я отказался уплатить. А если он повторит свое требование, я посажу его в тюрьму. Но чтобы ему не было скучно, посажу вместе с ним и твою швею. Гневные вспышки Наполеона обычно продолжались недолго, и теперь он вскоре стал стихать, его руки перестали дрожать. Он подошел к Миневалю, который во время этой сцены продолжал что-то писать. Поглядев с минуту на бумаги, император улыбнулся и с просветленным лицом направился к Жозефине. — Нет, дорогая, — он потрепал ее по плечу, — решительно не подыщешь оправдания твоей расточительности. Блестящие наряды и бриллианты необходимы для уродов, а ты в них нисколько не нуждаешься. У тебя не имелось дорогих костюмов, когда я увидел тебя впервые на улице Шерперанд, и однако ни одна женщина в мире не нравилась мне так, как ты. Ну зачем же ты же, Зофина, всегда сердишь меня и заставляешь говорить тебе неприятности. Ну поезжай теперь, голубушка, в Пондабрик, досмотри, да не простудись. А ты. Будешь на моем вечере, Наполеон? – спросила императрица, просияв при первом же любезном слове мужа. – Ну, конечно, буду. Я тотчас последую за тобой. Констан, посадите дам в экипаж. Бертье, вы отдали приказ о посадке войск на корабли. Не уходите, Талиран. Я хочу объяснить вам мой взгляд на испанские и португальские дела. Господин Делаваль, вы можете проводить императрицу в Пондебрик и остаться там. Наполеон явно хотел показать жене, какой он занятой человек, как много забот у него государственной важности.